Снова вереницы, шуршащих по лестницам шелками и отражающихся в зеркалах декольтированных дам, снова широко и гостеприимно открытый черток столовой и красные куртки музыкантов на эстраде и черная толпа лакеев возле метрдотеля с необыкновенным мастерством разливающего по тарелкам густой розовый суп. Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сластями, и фруктами,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 На ривьере небывалые ливни и бури, в Афинах снег. Этна тоже вся занесена и по ночам светит. Из Палерма туристы, спасаясь от стужи, разбегаются. Утреннее солнце каждый день обманывало. С полудня неизменно серело, и начинал сеять дождь, да все гуще и холоднее. Тогда пальмы у подъезда отеля блестели жестью. Город казался особенно грязным и тесным, музеи чересчур однообразными, Сигарные окурки толстяков-извозчиков в резиновых крыльями развивающихся по ветру накидках нестерпимо вонючими. Энергичное хлопание их бичей над тонкошеями-клячами явно фальшивым. Обувь сеньоров, разметающих трамвайные рельсы, ужасную. А женщины, шлепающие по грязи, под дождем с черными раскрытыми головами, безобразно коротконогими. Просырость же и вонь гнилой рыбой от пенящегося у набережной моря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 Знатность ли рода? Все уверяли, что совсем не то в Сорренто на Капри. Там и теплее, и солнечный, и лимоны цветут, и нравы честнее, и вино натуральней. И вот семья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми своими сундуками на Капри. С тем, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тиверия, побывав в сказочных пещерах Лазурного грота, и, послушав обруцких волынщиков, целый месяц бродящих перед Рождеством по острову и поющих хвалы деве Марии, поселиться в Сорренто. В день отъезда, очень памятный для семьи из Сан-Франциско, даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой зыбью моря. Острова Капри совсем не было видно, точно его никогда и не существовало на свете.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 Потом вдруг загремел и шлепнулся в воду якорь. На перебой понеслись отовсюду яростные крики лодочников. И сразу стало на душе легче. Ярче засияла кают-компания. Захотелось есть, пить, курить, двигаться. Через 10 минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку. Через 15 ступила на камни набережной. А затем села в светлый вагончик и с жужжанием потянулась вверх по откосу. Среди кольев на виноградниках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 Наверху горы, на площадке фуникулёра, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежала достойно принять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания. Несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек. И компания длинноногих, круглоголовых немецких юношей,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 застучали по маленькой, точно оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные ножные скамеечки, по птичьему засвистала и закувыркалась через голову арава мальчишек. И как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско, какой-то средневековой арки под слитыми в одно домами, за которой поката вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая уличка с вихром пальмы над плоскими крышами налево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 Только что отбыла гостившая на капри высокая особа, рейс 17 и гостям из Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. К ним приставили самую красивую и умелую горничную, бельгийку с тонкой и твердой от корсета талией и в крахмальном чепчике в виде маленькой зубчатой короны, и самого видного из лакеев, угольно-черного огнеглазого сицилийца, и самого расторопного коридорного,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 «Танцуют Кармелла и Джузеппе, известная всей Италии и всему миру туристов». «Я видел ее на открытках», — сказал господин из Сан-Франциско ничего не выражающим голосом. «А этот Джузеппе ее муж?» «Двоюродный брат, сэр», — ответил метродотель. И, помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы. А затем он снова стал точно к венцу готовиться».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 Еще больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом. Надел смокинг, выправил манжеты, еще раз оглядел себя в зеркале. «Это Кармела, смуглая, с наигранными глазами, похожая на мулатку, в цветистом наряде, где преобладает оранжевый цвет, пляшет, должно быть, необыкновенно», — подумал он. И, бодро выйдя из своей комнаты и подойдя по коврок к соседней, Жениной, громко спросил, скоро ли они.